Эх, детишки балуются, а сказка-то уж давно началась. Вот и угадай, как повернёт. Однако и снег сегодня идёт и идёт. Скоро меня по самую трубу занесёт. Шу. Слышу шаги. Это герды скаемо возвращаются. Ну я умолкаю. Да, какой сегодня снегопад. Обычный новогодний снегопад, что тут особенного? А знаешь, если посмотреть на снежинку через увеличительное стекло, то она очень похожа на цветок, только холодный-холодный. Да, всем этим снежинкам далеко до бабушкиных роз. Скажи, а ты и правда не боишься снежной королевы? Конечно, нет. Выдумки это всё, сказки. А я бы всё равно не стал над ней смеяться. Может, этот морозный узор на стекле и её лицо? А она всё слышит и видит. Вдруг она рассердится и придёт за нами. Ха! Пусть только попробует. Тогда уж ей и подавно от печки не уйти. Эх, что-то лень идти нарезать ёлку. Давай посидим мне ещё немного у огня. Давай.